Вечерняя песнь с именем моим существующей. Дочь, дочери, дочерей, дочери, пе. До, то, яблоко тобой откусив, тю, Соблазняя Адамы, горы, да, то, тобою, Любимая дочь, дочерей, пе. Мать мира и мир и дитя мира, су, Открой духа зерна глаз, открой берегов, не обернуйтесь и головою тю, открой лиственницы со престолов упадших тень, открой ангелами поющих птиц, открой воздыхание в воздухе рассеянных ветров, не тебя, призывающих тебя, любящих тебя и в жизни желтый находящих тюк. Баня лицов твоих, баня лицов твоих, До то памяти, открыв окно, огляни, расположенные поодаль, сосчитай двигающие, и неспокойные и отложи на пальцах Неподвижные ей те, те неподвижные, До то от движения, жизнь приняв, К движению рвутся и все же в покое, Снут, или быстрые, говорят, От движений жизнь, но в покое смерть. Начало и власть поместится в плече твоем. Начало и власть коместится во лбу твоем. Начало и власть коместится в ступне твоей. Но не взять тебе в руку огонь и стрелу, Но не взять тебе в руку огонь и стрелу, Дото до, лестница головы твоей, Дочь дочери, дочерей дочери, пеп Оф и -ли лилия глаз моих, Фе чернильница щек моих, Тр-уха волос моих, Радость и перо отражений Свет вещей моих, Ключ праха и гордости Текущий лонь, Молчанию прибежим Люди страны моей, До то миг число Высота и движение конь, Об вольности Воспоем сестра, Об вольности Воспоем сестра. Дочь, дочери, дочери, дочери, пе, именинница имени своего, Ветер ног своих и пчела груди своей, Силы рук своих и дыхание мое, Неудобозримая глубина души моей, Свет поющий в городе моем, Ночи, радости, лес, кладбище времен тихо стоящих, Храбростью в мир пришедшие и жизни свидетельница, Приснись мне. 21 августа 1930 года.